Глава 15 В лодочнике было куда более оживленно, чем пару часов назад. О'Хаган теперь сидел за другим столом, перекидываясь в картишки. Поймав его взгляд, я мотнул головой, приглашая на разговор без свидетелей. Сперва мне показалось, что старый черт откажется. Однако он поднялся, оставив на столе кружку с Элем и направился ко мне. — Где Колин? — спросил я. «Откуда мне знать?» Он потер свой красный нос. «Разговаривал с Макейбом? Я кивнул, и Охаган бросил на меня заинтересованный взгляд, вопросительно приподняв брови. Я не стал ходить вокруг да около. «Если Макейб захочет, чтобы ты узнал о нашем разговоре, он тебе сам все расскажет. Так где все-таки Колин?» «Я ему не нянька», — хмыкнул Охаган. «Может, он не желает, чтобы ты его нашел?» «Колин? Моя семья? Я за него в ответе?» «Парню почти двадцать!» «Скажи мне, где он, или я заявлю Маккейбу, что отказываюсь от сделки!» Ухаган зыркнул на меня, скрестив руки на груди. «Попробуй зайти к Пинтону. Там сегодня играют!» У меня по спине пробежал холодок. Кивнув, я вышел на улицу. Вабе У Пинтона на втором этаже имелся серьезный игровой зал. Там работали шулеры, которые заманивали новых игроков в ловушку, дав им выиграть в нескольких партиях, а потом раздевали бедняг до нитки. Я знал нескольких человек, которым приходилось занимать деньги у ростовщиков на Чип-Уэлл-стрит после пары тройки вечеров, проведенных у Пинтона. Какого дьявола делает там Колин? Толкнув дверь паба, я направился к черной лестнице. У ее подножия, словно сторожевые псы, стояли двое крупных парней, потягивая с кружек «Эль». Заметив постороннего, один из них шагнул вперед, готовясь развернуть меня обратно. Держа руки в карманах пальто, я остановился в нескольких футах от здоровяка. «Я не буду подниматься наверх. Мне просто нужно поговорить с Колином Дойлом». Я перевел взгляд с одного громила на другого. «Никому доставлять неприятности не собираюсь. Мы просто когда-то жили вместе. Меня зовут Микки Корон. «Гляну, здесь ли он?» — буркнул парень, передав свою кружку приятелю. Через несколько минут он вернулся вместе с Колином. И мы, не сговариваясь, отошли в тихий угол. «Встречался с Ухаганом? небрежно спросил он, словно разговаривал о пустяках. «Встречался». За одним из столов раздались крики, однако мне было не до этого. Оказалось, что со мной желает поговорить МакКейб. Беседа получилась довольно интересная. Колин по-прежнему смотрел равнодушно, однако по его лицу промелькнула тень. То ли вина, то ли тревога. — И давно ты с ним якшаешься? — тихо осведомился я. — Кто это сказал? — Сердито глянул на меня мальчишка. «Макейб знает, что я когда-то был звездобоем». «Наверное, Хаган ему сболтнул», — поморщился Колин. «Он назвал меня Микки», — перебил я. Лицо Колина изменилось, и гримаса сожаления заставила его на короткий миг превратиться в прежнего мальчишку. я заговорил мягче. У меня не осталось сомнений, что Макейб... «Слышал это от тебя». Его глаза забегали, и парочка у лестницы, похоже, заинтересовалась нашим разговором. Положив руку парню на плечо, я предложил... «Давай выйдем на улицу». Мы остановились в нескольких футах от входа, подальше от окна. Холодный ветер разметал волосы Колина, открыв бледный лоб. "Но «Ну и какие задания ты для него выполняешь?» Потупившись, Колин пошаркал ногой... Затем привалился к кирпичной стене. «Господи!» — раздраженно пробормотал я. «Просто расскажи! Никто ведь не собирается на тебя кричать, хотя твоя глупость того заслуживает!» Он гордо поднял голову, и все признаки стыда и раскаяния исчезли из его взгляда. Глаза блеснули в свете, падавшем из окна соседнего дома, и Колин выпалил — Какой ты вообще имеешь право на меня кричать? С чего ты взял, что можешь меня упрекать? — Ради бога, Колин, ты ведь мне как брат. Ближе вас у меня никого нет. Он упрямо отвернулся, и я тихо застонал. — О чем ты только думаешь? Как ты мог связаться с подобными людьми? — Странно слышать это от тебя, — парировал Колин. — Не ты ли почти год боксировал в клубе О'Хагана? Я фыркнул. «С каких пор ты решил делать глупости только потому, что когда-то так же поступил я?» По его лицу пробежала тень неуверенности, быстро сменившись раздраженной ухмылкой. «Значит, когда глупости совершаешь ты, это ничего особенного. А если дело касается маленького Колина, следует бить тревогу?» Не потрудившись ответить на его вопрос, я проговорил. «Тебе вообще не следовало». «А что было делать после того, как ты ушел?» Отрезал он. Я молча вытрусился на мальчишку. Слова словами, но горечь, прозвучавшая в его тоне, похоже, копилась годами. Меня словно холодной рукой схватили за сердце. Очевидно, у Колина была причина для обиды. Не отступил на шаг, надо дать ему выговориться. Что ты хочешь сказать? Ты сбежал. «И мы лишились денег, в которых нуждались. Почему то о нас не подумал?» «Там было два фунта и двенадцать шиллингов, и я отдал их в течение года. Я не об этом!» — скривился Колин. «Ты ведь зарабатывал в боксерском зале и в порту, а у нас протекала крыша. Шон и Пэдди Бирны помогли нам ее починить, а за ремонт заплатить оказалось нечем. Они высмеивали меня несколько месяцев, пока мы не оплатили их работу». Он тяжело сглотнул, словно его до сих пор душил давнишний позор. Кроме того, Ма откладывала деньги на запас товаров, а оказалось, что накоплений не хватает. Ей пришлось занимать под проценту у ростовщика с Чипуэлл-стрит. Сам понимаешь, что это за люди. Мы выпутывались из долгов несколько лет. Мать о тех затруднениях не говорила мне ни слова, даже не намекала. Впрочем, ничего удивительного. Она не желала, чтобы я чувствовал себя виноватым. Понятия об этом не имел. С трудом выдавил я. Разумеется. Презрительно бросил Колин. Ты ведь ушел не оглядываясь. Похоже, плевать хотел на то, что с нами будет. Я поёжился, и дело было не в сыром ночном ветре. Это неправда, Колин. Я вспоминал о доме каждую ночь. «Как ты можешь такое говорить?» Он пожал плечами и отвел глаза. «Нам не показалось, что ты о нас думал». Мне вдруг стало нехорошо. Перехватило дыхание, как будто меня ударили в солнечное сплетение. «Ладно, с этим разберемся позже. Сейчас главная задача — убедить Колина в том, что у него есть иные возможности, что я могу ему помочь найти себя в жизни». «Что бы я ни натворил в молодости, работа на Ухагана и Маккейба — это большая ошибка, Колин». Он оттолкнулся от стены. «Меня ждут. Погоди!» Я решил сделать еще одну попытку. «Чем он заставляет тебя заниматься?» «Сбором выручки?» «Какая разница?» «Не хочу, чтобы твой труп нашли в подворотне. Ты имеешь в виду, как Пэтта? – процидил Процедил Колин. «Пэт». Прикрыв глаза, я мысленно перед ним извинился за то, что не досмотрел за Колином. «Ну что, наконец понял, кто во всем виноват?» — выпалил парнишка. «Вижу, что дошло». «Ты о его смерти?» «Господи, Колин, как ты смеешь меня за это винить? Меня ведь там не было. Я вообще в уайт не совался несколько лет». «Вот именно!» — взорвался он. «Не сбеги ты! Пэт остался бы жив!» Он никогда не связался бы с теми людьми. Он ведь сам выбрал свою судьбу. Нет, Микки, это ты не оставил ему выбора. Сам знаешь, как бывает в доках. Там в одиночку делать нечего. Но в порту ведь были и другие ирландцы, запротестовал я. Чем я помог бы Пету, Тем, что остался бы и умер в каком-нибудь богом забытом переулке? Колин недоверчиво покачал головой. О Хаган тебя не убил бы. «Он говорит, что готов был дать тебе шанс объясниться?» «Это он тебе так говорит. А ты, значит, ты уши развесил? Я ему верю». «А вот я поверил Ма. Она в тот день прибежала в порт, сказала, «О, Хаган подозревает, что я навел на него полицию. Настаивала, что мне нужно бежать, и я ушел». Колин сжал губы в жесткую линию. «И у тебя все получилось, правда?» — хмыкнул он. Словно меня беспокоила только моя участь и сделал шаг к двери паба. Я вытянул руку, пытаясь его задержать. «Колин, я могу вырвать тебя из лап Маккейба, из уайт -Чеппелла. У тебя еще есть возможность! Можешь меня ненавидеть сколько угодно, но смири свою гордыню. Ты допустил ошибку, и пока можешь все изменить!» Колин увернулся от моих рук и бросил через плечо. «Не надо обо мне беспокоиться!» Он не пытался меня уговаривать. Сказал, как отрезал. Колин не желал моей помощи ни под каким видом. «Подожди! Я просто...» Он даже не обернулся. Открылась дверь. Изнутри донеслись голоса и взрывы хохота. Щелкнул язычок замка. И я остался в одиночестве. С минуту постоял в растерянности, рассматривая показавшийся в окне силуэт Колина, его упавшие на лоб темные волосы и крепкую фигуру. На сердце залег камень, и я пошел прочь. По пути домой не раз ловил себя на том, что останавливаюсь за поворотами, а порой смотрю в витрины или оглядываюсь через плечо. Было чувство, что за мной следят, и оно меня не покидало, пока я не добрался до своего жилища, Даже у собственной двери остановился еще раз, окинул взглядом пустую улицу и, наконец, вставил ключ в замочную скважину. Все-таки никто за мной не шел. Возможно, на темных лондонских улицах меня преследовало мое прошлое, напоминало, что оно никуда не делось.